Обежаешь, Павел Петрович! Станислав — разыскник, а не фраер! Он тебе нравится?» Усов остановился у своего домика, ударил хворостиной кобеля. «Гулять! Гром, гулять!» Собаки с радостным визгом рванули в темноту. Крючко нормальный мент, дело знает», — ответил Дуров. У него «Мерседес-200», у «Гурова» «Пежо-405». «Гуров» часто оставляет машину в министерстве. К дому его подбрасывает Станислав. Усов согласно кивал, думая о чем-то своем. Затем он расстелил на столе карту центра Москвы. «Дай выпить, знобит!» — Дуров повел плечами.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 что ты ведешь свою игру и держишь меня заболвана. У тебя с горвом личные счеты. Вижу, выслеживаешь его маршруты. А в нашем деле ничего личного не должно быть. Если собираешься горво ликвидировать, я тебе не партнер. Все сказал? Усов провел пальцем по вычерченной на карте линии. Гурова необходимо ликвидировать, иначе мы будем постоянно находиться в опасности. Ни ты, ни я участие в ликвидации принимать не станем, обойдутся без нас. Кто? Парень Нази Марзаева. Он сидит на игле и полностью зависим. Наркоман и черный, усмехнулся Дуров. Какие же у него шансы против Гурова? То ты подойти к себе не даст. Согласен. Гуру ориентируется и стреляет очень быстро. Ты прекрасный оперативник, Артем. Но ты тактик, а здесь нужна стратегия. Какая к черту стратегия, Дора возмутился. Допустим, ты сумеешь поставить парня в нужное время в нужное место. Допустим, Гуру воплошает. Хотя я в это верю слаб. Гуров и мальчишка-наркомон? Смешно.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 Когда он начинал работать в милиции, в ней наверняка служили мздоинцы, но они тщательно прятались, были исключением. Как говорится, в семье не без урода, служить в розыске считалось делом почетным.